Глава восьмая Лейнард ждал меня стоя у окна и, нетерпеливо постукивая пальцами по подоконнику, изучал окрестности северного замка. Заложив за спину вторую руку и, недовольно хмурясь, он выглядел ещё более мрачным, чем обычно. Жаль, что розового управляющего там сегодня не наблюдалось. Может, хоть это стёрло бы с лица бывшего то надменное выражение, которое он старательно удерживал на протяжении всего последующего разговора. При моём приближении леонард словно нехотя оторвался от созерцания пейзажа, после чего, медленно окинув моё, несомненно, слишком фривольное в его понимании платье, строгим взглядом сообщил вместо приветствия. «Я жду». «М?», -м? — обернулась я, на мгновение подумав, что фраза обращена не ко мне. Однако никого позади себя не обнаружив, решила уточнить. «Чего же я позволю знать?» «Я согласен выслушать твои извинения». Поразил меня бывший новым заявлением. «И за что, по-твоему, я должна извиниться?» «Перестань строить из себя наивную глупышку». Угрожающий шагнул ко мне Лейнард, при этом неловко подогнув левую ногу. «Ты напала на меня!» — На меня! И теперь, когда я знаю, что весь твой образ невинной овечки был всего лишь притворной хитростью, чтобы заманить меня в ловушку брака, этот номер у тебя больше не пройдёт. — Это я тебя заманивала? — мгновенно растеряла я всю зажатость и волнение. — Разве не ты обманул меня, солгав о чувствах, а сам... — Прекрати! — поморщился он. — Все так говорят, когда знакомятся. Так принято. «Неужели? Принято лгать, жениться, а потом...» «Хватит, я сказал! Я пришёл сюда не за этим!» Прервал меня Лейнард. «А для чего ты здесь? Если ради извинений, то напрасно. Мне, знаешь ли, уже и твои ни к чему!» Сказала я, усмехнувшись, нелепости его требований. «Сбежав из дому, ты навредила не только своей репутации, но и моей. Необходимо, чтобы ты немедленно вернулась домой, Рабина!» «Я не вернусь туда!» Даже называть это место домом больше не хотелось, о чём и сказала. «Ты ведь и сам говорил, что это твой дом, а не мой». Напомнила ему о брошенных мне в лицо словах. «Я не смогла бы там больше жить, даже если б захотела». «Всё поправимо», — по-своему понял он мои слова. «Расскажем друзьям и знакомым, что ты временно гостила у высокопоставленной подруги. Это пресечёт хоть и не все сплетни, но по меньшей мере... «Люди побоятся болтать лишнее о гости северной волчицы». Несмотря на то, что привязанности и симпатии к Лейнарду давным-давно угасли, стало горько. Нет, скорее, противно от услышанного. Бывшего, как и всегда, волновала только репутация, мнение окружающих. Вот почему он всё же пришёл. Иначе у него и в мыслях не было бы вернуть меня. Если бы до этого мгновения и оставались хоть какие-то сомнения в правильности принятого мною решения, то сейчас они полностью исчезли. Ты прав лишь в одном, Лейнард. Нам и в самом деле не о чем больше говорить. Я требую развода. И если ты сказал всё, что собирался, не буду тебя дольше задерживать. Однако вместо того, чтобы наконец уйти и оставить меня в покое, бывший вальяжно развалился в кресле, рассматривая меня с каким-то новым интересом. «Хм, такая уверенная, продуманная. А ты изменилась», — протянул он. «Знаешь, что здесь не в моей власти и пользуешься этим?» «Ещё бы. Пообщался бы несколько недель с Тёмной, задавшейся целью сделать из тебя сильную личность. Вернее, как убеждена Рияра, вернуть мне мой настоящий характер». а не то зажатое нечто, что годами лепили из меня сначала маменька, а затем с её лёгкой руки и семейство Ланадов. «Но это тебе не поможет», — продолжал бывший. «Закон на моей стороне. Кроме того, ты вынесла из дому семейные драгоценности, которые потеряла право носить, перестав называться моей женой. Ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Хочешь сказать, что обвинишь меня в краже?» Не поверила я своим ушам. Но ты же прекрасно знаешь, что я не забирала их. Даже для Лейнарда это было слишком. Или мне только так казалось? А в действительности этот человек был ещё хуже, чем я о нём думала. Стало тошно. Кончики пальцев ощутимо покалывало искорками моей возмущённой стихии. Пришлось спрятать руки в складках платья, чтобы не привлекать к ним ненужного внимания. «Только если ты не оставишь мне выбора, дорогая рабина!» Выговорил он моё имя по слогам, самоуверенно ухмыляясь и чуть покачивая головой. «Однако, я полагаю, это и не понадобится. Ведь стоит мне подать жалобу в Совет по людским проблемам, как тебя незамедлительно выдадут мне. Даже твои высокие друзья не вправе удерживать жену вдали от законного супруга». «Любопытно. «Я не знал, что в моем замке кто-то удерживает чужую супругу!» Раздался в дверях малый приемный голос Эрика Северного. Мягкой, гибкой походкой уверенного в себе хищника вошел он в комнату, направляясь к озадаченному бывшему. «Считаю, этот статус вообще неприменим к девушке, в страхе примчавшейся за помощью к Альфе Края». Пригвоздив Лейнарда к месту гипнотическим взглядом зеленых глаз, продолжал он. В старом, промокшем платье, в поисках защиты от злобного и опасного бывшего мужа. «Это неправда!» — скачал Лейнард. «Так же, как и то, что вы заявляли здесь пару минут назад», — ровно сказал глава безопасности кланов. «Уж мне-то это известно доподлинно. А вот как вы обращались с супругой, нам ещё предстоит выяснить». «Вы не можете угрожать мне!» «Надо дать ему должное». Лейнард хоть и не выглядел в более хозяином положении, но старался не пасовать перед Альфой. «А кто говорит об угрозах?» Встал между нами Вервольф, словно намекая, что готов укрыть меня за своей высокой спиной. «Мы всего лишь обсуждаем возможные варианты развития событий в результате предпринятого в теории расследования». «Чего вы хотите?» перестал Лейнард разыгрывать комбинации, сообразив, что игрок перед ним ещё более ловкий и опытный. Да, я баловалась игрой в карты. <с> «Не дай луна моей бедной матушке узнать о таком позоре», — Рияра научила. Она раньше часто так проводила досуг <с, с товарищами из бывшей банды. Эрик, бросив на меня быстрый взгляд, поспешил завершить встречу. «Документы о разводе предоставят вам в ближайшее время». С досадой сжав губы, подхватил Вервольф меня под руку. Вообще-то даме предлагают опереться на свою. Волки. Что с них взять? <связывая> Никаких познаний в области этикета. «Надеюсь на вашу уступчивость в этом вопросе, Ланат. А теперь попрошу покинуть замок. Нас с госпожой Рабиной заждались к ужину». «Вот так, дорогой. Тебя тут даже не покормят». <связывая> Ленард, к тому моменту уже направлявшийся к двери, ощутимо прихрамывая на левую ногу, Резко остановился и, хмыкнув, спросил. «Магический выброс? Дар моей жены крайне нестабилен. Вряд ли совет одобрит самостоятельность особой, не способной управлять своей опасной стихией». Не приминул он прыснуть ядом напоследок. «Особенно, если её магия наносит вред окружающим». Скользнул он взглядом по своей ноге. «Альфа!» — кивнул, прощаясь с Северным. Э, до скорой встречи, дорогая. Только после этого, продолжая насмешливо улыбаться, к моему облегчению, Леонард всё же откланялся.